Восьмое. Камиль перезвонил Луи. «Мы тут выяснили кое-что новенькое о Ламбере», — сказал Луи. Он вернулся к себе в самом начале условного срока, второго числа. Как говорят соседи, у него все было в порядке. По сведениям его знакомого, некоего Мурада, дилера из Клиши, Ламбер собирался уехать. Это было во вторник. Вместе с Даниэлем Руае, головорезом о котором тоже ни слуху, ни духу, с тех пор ничего. Мы организуем засаду у Ламбера. Густав в самом ближайшем времени постарается подстраховаться. У нас два дня, никак не больше. Потом Ламбер исчезнет». Они обсудили распределение групп, которые должны будут сидеть в засаде, там, где Ламбер мог появиться. Определили два наиболее вероятных места. Чудо или дань настойчивости. В любом случае Лигуэн знал, что команда Камиля слишком малочисленна, чтобы выполнить такую задачу. Но Камиль получил во временное распоряжение еще две группы, координировать действия которых было поручено Луи.